Здоровье – это прохождение энергии и информации сквозь человека без задержки. Когда все происходит именно так, мы делаем выводы и действуем относительно своего мировоззрения и предназначения. Лучше действовать чуть меньше, чем хочется, уметь переключаться, общаться на равных, уважать сначала себя, а потом окружающих людей. Это создает огромную разрешительную базу, то есть приятие. А значит, проявляется богатство – Любовью, счастьем, здоровьем, друзьями, знаниями, умениями, материальными ценностями и деньгами. Это богатство во всем. Но оно стоит на нашем здоровье, которое является способностью пропускать всю информацию сквозь себя и вовремя трансформировать ее с помощью мировоззрения в поступки, действия и реализацию. На использование энергии, которая к нам приходит, отведено время. Если мы вовремя не съедим банан, он сгниет. Вовремя не съедим торт, он покроется плесенью. Это неплохо и нехорошо, просто у всего свой срок годности, у информации в том числе. Кроме того, многое зависит от нашей готовности воспользоваться ею. Мы можем остаться равнодушны к свежему торту или захотим съесть его тогда, когда он уже пропал. Если своевременно не воспользоваться новым, тогда его придется или отдать другим, или самим пройти через болезненное состояние. Либо мы двигаемся вперед, расширяем свое приятие и обрабатываем все больше и больше информации в единицу времени, идем через конфликт, преодолеваем и соглашаемся, что где-то были категоричны, либо становимся вампиром, консерватором, не принимаем и осуждаем окружающих людей, события и ситуации, оправдываемся. И только нам выбирать, каким путем идти. Многие чиновники имеют миллиарды, но у них невысокий интеллект и отсутствуют многие человеческие качества. Несмотря на хорошее благосостояние, сами они все время деградируют, ограничивают и себя, и окружающих. Их задача – вводить в низкочастотные вибрации все высокочастотные, тем самым давая нам стимул и возможность трансформироваться и расширяться. По социуму видно, где слишком много таких чиновников в структурах управления. Все сферы страны, где они присутствуют, проседают. Но причина не в чиновниках и не в стране а в людях, которые не реализуют свою энергию и информацию. И тогда ее нужно через кого-то утилизировать. Утилизация происходит именно через таких чиновников, являющихся балластом, создающим возможность для нашего выживания. Только когда у нас увеличивается осознанность, которую мы будем использовать для действия и получения результатов, тогда эти люди не смогут находиться в нашей среде. Либо они изменятся, либо их заменят на других. Здоровье — это в первую очередь приятие, спокойствие от того, что мы принимаем худший и лучший вариант, знаем, как будем поступать и готовы к тому, что так может не произойти. И тут важно понимать, если не происходит так, как хотелось бы, значит, все будет намного лучше. Даже образовавшийся где-то провал — это сжатие пружины, и она выстрелит еще сильнее, если не будем осуждать, злиться, обижаться. Если же так поступаем, то признаемся, что неправы. И нужно относиться спокойно, но пока не получается. Все процессы в целостной системе нашего развития взаимосвязаны. Во время трансформации мы выделяем энергию для будущих событий. Если не используем ее, то становимся теми, кто будет выделять еще больше энергии и проводить ее через негатив, а не превращать в позитив. Карма – это недостатки, которые следует превращать в достоинства. Во время преобразования недостатки являются неоценимым источником энергии для перехода на следующий уровень. Как сырьевая база, с помощью которой можно создать высококачественный продукт. Нет сырья – нет продукта. Недостатки, которые необходимо трансформировать в достоинство, это важная деталь для развития. Когда мы не проходим свои уроки, когда отрицаем, ненавидим, осуждаем, обижаемся, предъявляем претензии, но все же осознаем, принимаем и пробуем иначе думать и принимать решения, то нарабатываем кармический потенциал, дающий возможность двигаться вперед. В противном случае, в этой жизни мы так и не сможем использовать свой потенциал. А теперь перейдем ко второй части, к тому, о чем сигналит организм. Очень хочется, чтобы человека воспринимали единым с его физическим телом, социумом, всем, что его окружает и чем он наполнен. Тогда получается более целостная картинка. Например, если внимательно осмотреть чей-то рабочий стол, можно кое-что понять о его владельце. Все разложено по папкам и полочкам, значит, есть структура, ум и правильность. Если человек все разложил, но нет системности, то он и по жизни двигается интуитивно. Когда интуиции слишком много, но она не переходит в действие, то мы зависаем. Точно так же состояние организма дает обширную информацию о характере, поведении, ценностях, жизни человека я буду рассказывать с позиции своего знания, видения и опыта. Периодически в разговорах с людьми я делаю акцент на их здоровье, чтобы напрямую не шокировать их тем, что на самом деле о них можно узнать. А так как каждый орган работает на собственной частоте и резонирует с определенными мыслеформами, состояниями и отношениями, то рассматривая один орган, можно легко понять, что происходит с другими. Самое интересное, что описание автомобиля будет точным описанием его владельца поскольку наши вещи отражают нас самих. Но все же мы будем говорить о человеке. Об органах можно рассказывать с разных точек зрения. Возьмем стандартный разрез, социальную реализацию, и посмотрим, как физиологический процесс отражается на нас в социальном плане. И наоборот. Не буду рассказывать о том, за что отвечают органы или системы с точки зрения анатомии. Информацию об этом можно найти в любом справочнике. Лучше расскажу о причинах нарушения работы, И возникновение болезней. Логические выводы относительно того, что нужно сделать, чтобы исправить работу органа, сделайте сами. Это просто начнем сверху: с головы. Мозг левое и правое полушарие головного мозга, левая логика, правое творчество, художественность и образное мышление. Иногда случается, что встретив человека, мы не можем вспомнить его имя, хотя точно уверены, что знаем его. Или бывает: помним имя но не помним внешность. Это говорит о негармоничном взаимодействии двух полушарий. Память об имени находится в левом полушарии, в логике, а образ — в правом. Если человек становится очень развитым, происходят интересные процессы. Он хочет сказать о знакомом, которого знает 30 лет, но не может вспомнить его имя. Срабатывает обычная система защиты. На данный момент этот человек в плохом настроении. Ведь когда мы о ком-то вспоминаем, его энергетика становится нашей. Поэтому сюда же, темы разговоров лучше выбирать только приятные нам или которые касаются тех людей, кто очень эффективен и развит, потому что их энергетика будет воздействовать на нашу, и мы начнем звучать, как они. Не стоит рассказывать о тех, кто делает что-то не так. Лучше думать о тех, чья реализация нам нравится. Кора головного мозга отвечает за систему возбуждения, за намерение планы, задачи и цели, которые мы ставим. Чтобы она работала хорошо, а кровеносные сосуды и клетки в ней были в отличном состоянии, нужно быть в хорошем настроении и думать созидательно. Голова в целом — это созидательное мышление, когда мы замечаем что-то хорошее и думаем о том, что нам нравится, а не о том, к чему испытываем неприязнь. Головные боли возникают потому, что мы мыслим через отрицание и остаемся в старых законах. Если затронуть бизнес — то кора головного мозга – это управление процессами, новаторство, менеджмент, анализ и системный подход. Подкорка – это система торможения, отражение характера человека, его эмоциональной реакции на события. Кора головного мозга – возбуждение, подкорка – торможение. В связке с бизнесом – это система безопасности предприятия. Подкорка очень хорошо работает, когда отсутствует инерция, и мы умеем быстро переключаться. Для нее не полезно, когда мы категоричны и пытаемся от всего закрыться, защититься и стать стерильными. Мозжечок – это координация движений, умение концентрироваться. У каждого по-своему, но очень важно быть гибким, легким, быстро принимать решения, акцентировать внимание на том, что нужно делать, но также быстро переключаться, когда необходимость исчезает. Расчитывать все на шаг вперед. рассчитывать не умом, а ориентируясь на ощущения. В таком случае мозжечок работает хорошо. Нейронные связи — это экстрасенсорные способности, умение принимать решения, которые будут эффективны в нашей жизни. Чем мощнее и крепче нейронные связи, тем эффективнее принятые решения. Когда мы занимаемся танцами, математикой, плаванием, сочиняем стихи, занимаемся живописью, ездим на автомобиле, смотрим фильмы, читаем книги, а иногда не делаем ничего, но в удовольствие, нейронные связи укрепляются. Когда мы доверяем тому, что чувствуем, а не тому, что знаем, Они способны в единицу времени обработать огромное количество информации и получить результат, который невозможно объяснить с помощью логики. Эндокринная система. Эпифиз, гипофиз, гипоталамус, щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники, предстательная железа. Состояние каждого органа в отдельности дает понятие о картине в целом. Эпифиз – это интуиция. Как мы слушаем себя, так работает эпифиз. Приятие новизны, готовность идти в будущее, отсутствие консерватизма, догм, жестких постулатов, правильности. Эпифиз работает хорошо. Если интуиция работает в связке с мышлением через отрицание, тогда есть болезни. Если в паре с созидательным, эпифиз здоров. Гипофиз. Проявление внутреннего состояния на физическом уровне через жестикуляцию, мимику, походку, улыбку. Часто бывает, что человек наблюдает за собой, оценивает, насколько эффектно выглядит и делает это от ума. Потом такое поведение становится механической привычкой, что вызывает неприятие у других людей. Искренняя улыбка идет изнутри, как наполнение окружающих. Внутреннее состояние играет роль большую, чем слова. Шутки и юмор – лучшие врачи. Хорошее настроение излечивает практически все заболевания. Но важно, чтобы оно было глубинным, а не поверхностным. Чтобы завести его на подсознание, нужно расслабиться, Отпустить и перестать цепляться за правильность и результат. Начать быть процессом. Это все гипофиз. Хорошо на него влияют танцы. Только не делайте ничего просто так. Всегда выдавайте намерение и действуйте. Когда вы мысленно произносите «я есть любовь», спрашивайте себя, что мне хочется делать, то есть как тело реагирует на любовь? Я есть здоровье? Что происходит с телом? Хочется куда-то повернуться, что-то искать или застыть на месте? Высказывая намерения и наблюдая за телом, вы будете замечать, где легкость, а где напряжение и есть над чем работать. Наблюдайте и за тем, как меняется состояние и настроение. Гипоталамус связан с процессами обмена, управляет всем через гормоны и нейропептиды, которые дают команду клеткам, как себя чувствовать, что делать и как себя вести. Каждая клетка – это отражение нас самих. Точно так же, как наша машина, вещи, часы, телевизор, квартира, гипоталамус напрямую связан с разрешительной системой, а это мировоззрение, умение быть самим собой, не религией, правилами или моделями. Чем меньше ограничений и чем больше восприятия через состояние, а не через знания, тем лучше работает гипоталамус и выше спектр вибраций, с которыми он взаимодействует. А значит и больше верного выбора тех решений, которые дают возможность формировать свою жизнь, И в то же время улучшать состояние здоровья. Часто меня спрашивают, какое питание лучше, какой образ жизни лучше. Давайте смотреть на гипоталамус. Если он работает отлично, то не важно, что вы едите, что пьете и каким воздухом дышите. Организм все равно будет здоров. А вот догмы и зажатость в рамках каких-то систем при отличном питании и здоровом образе жизни создадут свой эффект и негативно повлияют на работу нервной системы. Щитовидная железа. Своим состоянием указывает, есть ли гармония между внутренним и внешним. Левая сторона – это наше внутренняя, что мы думаем и чувствуем. Правая – внешняя, что говорим и делаем. Когда они в гармонии, человек проявляется эффективно. Есть гипофункция, есть гиперфункция. Часто бывает, что одна сторона сильнее, другая слабее. Не буду углубляться, скажу одно. Если внутреннее и внешнее проявления одинаковы, то щитовидная железа работает хорошо. Поджелудочная железа реагирует на эмоциональность и умение принимать мир таким, какой он есть, оставаясь в хорошем настроении. Подавление в себе чувств и эмоций, а также закрытость ухудшают работу поджелудочной железы. Протоки поджелудочной железы в хорошем состоянии, когда мы спокойны, не спешим, чего-то хотим и знаем, что будем делать. Надпочечники это реализация. Левый, как мы относимся к своим близким и их реализации, правый как реализованы мы сами. Слух всегда отражает отношение к тому, что мы слышим. Левое ухо – отношение к словам, звукам или музыке, которая идет извне. Правое – как мы говорим о себе. Среднее ухо показывает зависимость на уровне подсознания от того, что мы слышим о себе, об окружающем мире и о том, что происходит. Напрямую на слух влияет любовь к себе. Зрение. Левый глаз – отношение к окружающему миру. Правый глаз – отношение к тому, кто мы и что делаем. Стоит учиться думать созидательно, даже если замечаете некрасивое, ненастоящее или некорректное. Лучше думать о том, что можно сделать, чтобы это изменить. Во всем сначала ищите любовь, а уже потом рассматривайте внешние данные. Зрительный нерв напрямую связан с разрешительной системой. То, что мы готовы принять и то, что мы готовы использовать – С легкостью будет пропускать зрительный нерв. Если есть много догм, страхов и консерватизма, зрительный нерв будет атрофироваться. Нос. Это всегда отношение. Он страдает от консерватизма, категоричности, недостатка гибкости в коммуникации. Проблемы с носом всегда сопряжены с проблемами с коленями, поскольку колени тоже реагируют на категоричность. Запахи. С нюхом порядок, когда есть готовность чувствовать, взаимодействовать и воспринимать больше, чем имеется в окружающем мире. То есть готовность к глубине. Когда человек начинает защищаться от социума, испытывает претензии в отношениях, часто замечает нехорошее, тогда может исчезнуть обоняние. Левая ноздря реагирует на отношения к окружающим. Правая – на позиционирование и любовь к себе. Носоглотка имеет прямое отношение к вмешательству в чужую жизнь. Проблемы в этой области возникают, когда мы начинаем раздавать много советов. Гайморовы пазухи. Своим состоянием показывают наличие или отсутствие консерватизма в отношениях. Когда мы умеем быть гибкими, ловим суть, а не правильность, то с гайморовыми пазухами все отлично. Горло. Здорово, когда мы замечаем хорошее в окружающем мире и можем развить это так, как бы нам хотелось. Горло очень не любит оценок и обидчивости. Первым на них реагирует именно оно. Голосовые связки это наши слова. Что мы говорим, о чем говорим, сколько любви вкладываем в слова? Дыхательная система это жизнь, реализация, судьба, уверенность проживания здесь и сейчас. Трахея взаимодействие с социумом. Бронхи это уверенность. При этом левый бронх уверенность, с которой мы пытаемся реализоваться в социуме, чувствуем себя настоящими. Правый – уверенность в том, что собираемся делать и как будем реализовываться. Иногда люди слишком нагружают себя обязательствами. «Я должен», «Я обязан». Это все ведет назад, а не вперед. Левый бронх реагирует на стресс, давление начальства, критические ситуации в бизнесе. Он в порядке, если мы все принимаем легко, спокойно, с улыбкой. Знаем, что все, что не делается, все от Бога. «Я создал это, я сформировал, я могу это изменить». Однако все будет так, как для меня лучше. Легкие – это судьба, реализация. Левая – в социуме, правая – по отношению к самому себе. Желудок – это приятие. Он очень не любит глубинные обиды и затянувшиеся неприятия каких-то ситуаций, событий или людей. Не любит, когда человек замыкается. Если принимать себя и мир, тогда желудок будет работать хорошо. Двенадцатиперстная кишка. Отвечает за уверенность в себе и реагирует на зависимость от мнения других. На обиды из-за того, что нас недооценивают. Тонкая кишка – это характер, мировоззрение, законодательная база. Кишечник – это первый физический орган, который воспринимает информацию. Антенна – мозг уже обрабатывает то, что принял кишечник. Чтобы хорошо работать с информацией и иметь отличную интуицию, лучше периодически очищать его. Толстая кишка. Это наше взаимодействие с социумом. Правая сторона как мы себя позиционируем в нем, левая как мы его принимаем. Слепая кишка иммунитет. Напрямую зависит от настроения. 80% иммунитета это слепая кишка, сигмовидная кишка. Своим состоянием показывает отношение к ситуации. Есть ли гибкость в ее восприятии? Существует ли точное знание и понимание, куда собираемся двигаться? Прямая кишка отражает готовность мечтать о том, чего не может быть, в том числе никогда, представляя, что это происходит и наблюдая за своими ощущениями. Нарушения в работе кишки возникают, когда у человека есть неверие в себя и консерватизм. Желчный пузырь. Это всегда многовариантность. Когда у нас большое количество вариантов, как мы хотим поступить, от чего хотим получить удовольствие. Когда мы абсолютно не знаем, чего хотим, пузырь недорабатывает и возникает гипофункция. Напряжение желчного пузыря – результат наличия категоричности и однозначности в том, как хотим. Это может вызвать застой и камни. В таком случае можно использовать модель «думаете, куда поедете отдыхать и смотрите, как будете себя при этом чувствовать». Если в виде игры придумать 10 мест для путешествия и представлять мысленно и чувственно, как вам везде будет хорошо, то после этого состояние желчного пузыря изменится в лучшую сторону. Желчные протоки Коммуникация с окружающими людьми. Дискинезия бывает, когда мы слишком ортодоксальны, правильны и однозначны в своем мнении. Печень. Доброта, доброжелательность, нежность. Чем больше доброты, тем сильнее и качественнее работает печень. На нее сильно влияют духовность и правильность. Они обе приводят к злости или осуждению большой группы людей. Также вопросы с этим органом возникают, когда есть нелюбовь к себе. Когда печень не справляется со своей задачей и не выводит из организма вредные вещества, ей на помощь приходит кожа. Кожа – это духовность, нравственность, мораль. Созидательное мышление и умение с легкостью прощать – здоровая кожа. Кожа лица – это идеализация идей. Или ее отсутствие. Тогда все отлично. Кожа рук показывает зацепки за способности, за правильность. Кожа ног – судьба, характер страдает из-за неверного позиционирования себя. Кожа спины реагирует на неприятие прошлого. Кожа груди, живота в порядке, когда есть умение ценить себя в настоящем. Волосы всегда отражают связь с тонким планом и взаимодействие с энергиями эфира. Мышление через отрицание, особенно у женщин, приводит к выпадению волос. То же самое происходит и с сексуальностью. Когда мы увеличиваем сексуальность, то автоматически берем себе большой объем энергии, которую можно реализовать. Но если мы начинаем себя с ней ассоциировать, то этой же энергией можно разрушить источник, из которого она поступает. Для его защиты сокращается объем энергии и информации. И на физическом уровне это происходит через облысение. Потому что даже если останется малое количество волос, а мы все равно будем себя с чем-то или кем-то ассоциировать, то тем самым навредим всему и включим программу самоуничтожения. Кроме этого, как только мы начинаем нервничать, луковицы воспаляются, волосы выпадают, не давая возможности передать нашу нервозность обратно эфиру, создать эффект диссонанса и разрушить то, что строилось на планете. Стрижка волос — это обнуление старых программ и сущностей и выход на новый уровень. Также это начало взаимодействия с неизвестными сущностями, гармонизация с ними, Создание условий для их проявления. Управление нами и вывод нас на следующий уровень. Лучше стричься регулярно. Как минимум три раза в год. Как максимум четыре раза в месяц. Это не значит, что нужно бриться наголо. Даже подстригая кончики волос, мы перезапускаем свою энергетику и создаем условия для нашего пребывания здесь и сейчас в состоянии «я мужчина» или «я женщина» для движения в новое и реализацию. Вся сосудистая система напрямую связана с нашей готовностью в разных случаях поступать по-разному относительно внутреннего состояния и того, что происходит. Вены. Артерии. Вены – умение принимать. Неважно что. Слова, информацию, поступки других людей. Артерии – умение отдавать. Знания, навыки, доброту, деньги. Заниженная самооценка приводит к варикозному расширению вен. Кровь. Качество крови – всегда определяется нашим мировоззрением. Оно напрямую зависит от того, как работает селезенка и дает ли нам новизну. Пока есть новизна хорошего, кровь всегда будет чистая. Селезенка – кровотворный орган, занимается одновременно и чисткой. Здоровье селезенки говорит об умении принимать информацию, обрабатывать ее и запускать в свое мировоззрение и формирование жизни лимфатические узлы показывают что происходит с нашей реализацией в профессиональной сфере получаем ли мы удовольствие от того чем занимаемся иммунитет стойкий когда настроение хорошее нервная система умение доверять своему ощущению и быстро переключаться мочевыделительная система всегда семья почки это отношения с близкими людьми левая почка так мы относимся к своим близким Любая претензия, обида, недовольство сразу же отражаются на ее работе. Правая почка – наше отношение к себе в семье. Чувство вины формирует вопросы с правой почкой. Мычеточники коммуникация. Мочеточник левой почки – коммуникация с близкими и наше отношение к этому. Правый – отношение к себе во время общения с близкими. Мочевой пузырь – любовь к себе в семье. Чем больше любви, тем лучше он функционирует. Женщины. Матка – мировоззрение, которое закладывается будущим потомком. Матка является вселенной, которая формирует будущее детей, их судьбу, характер, отношение к жизни. Матка – это концентрат сознания, чувствования женщины. Шейка матки – это непосредственное отношение к своему мужчине. Левая труба – коммуникация с любимым мужчиной. Правая труба – позиционирование себя как женщины. Левый яичник – Видение в мужчине мужчины, его мужественности, спокойствия, уверенности, способности принимать решения, действовать и реализовываться. Правый яичник. Умение чувствовать себя женственной, сексуальной и обаятельной, легко, спокойно, как само собой разумеющееся. Влагалище. Его здоровье напрямую связано с коммуникацией с близким человеком. Молочница появляется, когда женщина сдерживает в себе неприятие и не готова высказать его. Как только она начнет искренне высказываться, молочница тут же уйдет. Большое количество бактерий, которые развиваются от нехватки кислорода, говорит об излишнем недовольстве мужчинами. Когда женщина консервативна, забывает о том, что она женщина, появляется дисбактериоз. Мужчины. Предстательная железа здорова, если есть осознание себя мужчиной, а также видение в женщинах сначала прекрасных, замечательных дам, а потом уже всего остального. Наличие болезней говорит о скрытых, подавленных претензиях. Кости. Если рассмотреть их состояние, то можно узнать о наличии у человека внутреннего стержня, который является знанием, чего мы хотим, и пониманием своего пути и предназначения. Зубы. Если состояние зубов отличное, значит у нас хорошая нервная система. Она работает на ионах калия и кальция. Чем больше мы осознаем что-то, тем больше нужно этих элементов. Затраты калия и кальция, необходимые для хорошей работы нервной системы и формирования новых нейронных связей, выше у людей, которые стремятся к развитию и изменению своего восприятия мира. При недостатке этих элементов у них, как и у беременных, могут посыпаться зубы. Люди, которые занимаются развитием себя, должны потреблять кальция больше, чем среднестатистический человек. Все вопросы с руками связаны со способностями. Правая рука – отношение к собственным способностям. Левое – отношение к чужим способностям, профессиональным действиям и прочему. Ноги. Характер, судьба и реализация. Если человек не готов идти в развитие, остался в старых законах или собирается совершать не те поступки, он ломает ноги. Сюда же относятся и тазобедренные суставы, которые болезнями отражают недовольство миром, судьбой, людьми, событиями. После 30 лет надо забыть, как это – обижаться. Тазобедренные суставы напрямую связаны со всеми обидами наших предков. Как только мы обиделись, активируются обиды всего рода, которые мы и отрабатываем. Колени. Дети или будущие потомки? Если у нас верное мировоззрение, мы передаем потенциал развития детям, которые будут лучше нас наполнены любовью, тогда колени всегда в отличном состоянии. Вопросы с коленями – это следствие правильности, консерватизма, категоричности. Позвоночник. Здоров, если есть внутренний стержень. Спокойствие, умение уважать и любить себя. Отсутствует спешка. Проблемы с позвоночником бывают у обидчивых людей, которым хочется подстраиваться. Они нервничают, ограничивают окружающих в развитии и недовольны, что те не приняли якобы их жертву. Грудной отдел. Реализация в своем предназначении. Шея. Управление. Шейные позвонки напрямую связаны с тем, насколько мы чего-то желаем от любви, а не от знаний. Поясничный отдел, всегда семья и финансы. Финансы любят, чтобы энергии инь и ян находились в гармонии. Поясница отзывается болью, когда к человеку должны прийти деньги, а у него есть претензии ко второй половине. Когда она перестает болеть, финансы приходят. Если есть приятие мужчин и женщин, тогда просто чешется левая рука. Когда должны прийти деньги, но есть гордыня, обязательно какая-то ворона сделает что-то нехорошее хотя и естественное, либо на голову, либо на автомобиль, либо на одежду. Гордыня, связанная со способностями и умениями, частенько материализуется в тех местах, где сделала свои дела собака. Мы туда ступаем, после чего наша обувь нуждается в чистке. Подобные ситуации всегда к деньгам. И это блокировка того, что у нас есть на физическом уровне. Все есть целостность. А вот о том, что делать, чтобы приходили деньги, что такое богатство и каков путь к нему, поговорим в следующей главе.